позволяют думать и полагать свидетельские показания. Все должны решить присяжные. Он хочет обратить их внимание на три пункта. Пункт первый. Налицо ли факт сокрытия рождения ребенка и ясен ли этот вопрос для судей? Он сделал на этот счет несколько замечаний от себя. Пункт второй. Тряпка. Половина разорванной рубашки. Для чего обвиняемая взяла ее с собой? В ожидании, что она и понадобится? Он подробно развил эту мысль. Пункт третий. Поспешные и подозрительные похороны без уведомления пастора и ленсмана о факте смерти. Здесь главным действующим лицом становится мужчина, И присяжным чрезвычайно важно составить себе об этом верное суждение. Ведь ясно же, что если мужчина был сообщником и потому совершил погребение по собственному почину, то его работница совершила, несомненно, преступление, коего он сделался сообщником. Аксельстрем опять сообразил, что он в опасности, поднял голову и не встретил, Ни одного взгляда. Все следили глазами за оратором. Но в дальнем конце зала сидел Гейслер. Вид у него был чрезвычайно важный, словно он вот-вот лопнет от гордости. Нижняя губа выпечена, голова запрокинута к потолку. Это неслыханное равнодушие к громам правосудия подбодрило Акселя, и он опять почувствовал, что не остался один на один со всем светом. И вот дело пошло на поправку. Прокурор, видимо, решил, что, пожалуй, довольно. Он так щедро посеял семена недоверия и злобы против Акселя, что пора остановиться. Каким-то образом он и вовсе пересмотрел свою позицию, не потребовав даже осуждения. Под конец своей речи он напрямик заявил, что на основании имеющихся улик он не решается настаивать на обвинительном приговоре. «Да ведь это отлично», — должно быть, — подумал Аксель. «Скоро значит конец». Тут слово взял защитник, молодой человек, учившийся на юриста и получивший защиту в этом замечательном деле. Но и речь же он закатил. Кто другой сумел бы так блестяще защитить невинность, как он? В сущности, Ленс Шакейердал опередила его и утром утащила несколько его аргументов. Он был крайне недоволен тем, что она уже воспользовалась возможностью обратиться к обществу. У него и у самого было так много, что сказать этому обществу. Он сердился на председателя, что тот не прервал ее, ведь она явно нарушила судебную процедуру. Что же осталось для него? Он начал с первых шагов на жизненном пути девицы Барбару Брэдесен. Она родом из бедной семьи. Впрочем, дочь работящих, почтенных родителей. Вынужденная уже в ранней юности пойти в услужение, она поступила сперва в семью Ленсмана. Мы слышали сегодня отзыв о ней ее хозяйки, госпожи Хейердал. Более прекрасный отзыв трудно себе представить. Она переехала в Берген. Защитник подробно остановился на глубоко прочувствованной рекомендации двух конторщиков из Бергена, у которых она служила, пользуясь их полным доверием. Затем Барбру снова вернулась домой, чтобы вести хозяйство у холостого мужчины на отдаленном хуторе? Здесь-то и начались ее несчастье. Она забеременела от этого холостого мужчины. Почтенный прокурор намекнул, впрочем, наиразумнейшим и осторожнейшим образом на сокрытие родов. Но разве Барбару скрывала свое состояние? А разве она отрицала его? Две свидетельницы, девушки из ее родного села, показали, что сразу поняли, что она беременна. Но когда они спросили об этом Барбру, она вовсе этого не отрицала, а просто пропустила их вопрос мимо ушей. Так обычно и поступают в такой ситуации молодые девушки.